Больше до самой Коломны ничего примечательного с нами не случилось. И без десяти два мы подъехали к городу со стороны Нижнего Хорошова. На другом берегу, на холме, был виден Коломенский Кремль, а чуть правее на стрелке Коломенки и Москвы-реки стояли развалины странного здания, похожего на гигантскую миску. Город, как и большинство других стотысячников Московской области, тоже подвергся атаке. Но боеголовка попала не в жилые кварталы, а, похоже, была нацелена на местный завод, строивший локомотивы. Один, кстати, из крупнейших в стране. И люди отсюда ушли, поскольку жить зимой в городе с уничтоженной инфраструктурой практически нереально. Так и стоит на круче при слиянии двух рек древний русский город, ставший в одночасье по воле каких-то неведомых мне заокеанских тварей, бессмысленным символом все сокрушающей жадности. Милослав, правда, предупредил меня, что с приходом весны в городе поселяются артельщики по заданию посадских раскапывающие развалины тепловозостроительного завода. Надеюсь, что они нам не помешают. Я посмотрел на часы. До встречи оставалось чуть меньше суток. В самый раз прокатиться по точкам и вернуться. Так, бойцы, слушайте новые вводные. Я развернул на капоте карту. Мы одной машиной едем сейчас в Люберцы. Вот сюда и сюда. Я показал точки на карте. Ты, Саламандр, на другом дигере отправляешься по Рязанскому шоссе в Мячиково. Считаю маршруты у нас параллельные, но местность там застроена плотно была, так что я считаю... Что разделиться будет разумнее. Но 80 километров одной колонны пройдем. Так что еще успеем друг другу надоесть. Возражения есть? Тогда за дело. Глава 16 Через Баскурику мы переправились без проблем. Мост на Новорязанском шоссе был в более чем хорошем состоянии. Но сама дорога состояла из одних ям и колдобин и два десятка километров до первой запланированной остановки в селе Никитское мы проехали минут за сорок. Село, на первый взгляд, выглядело весьма ухоженным. По крайней мере, на окнах многих домов, стоящих у шоссе, висели занавески, а из труб поднимались столбы дыма. Бронницы при катастрофе не пострадали, а из заимевшегося там ювелирного завода быстро стали ареной противоборства, различных группировок, пока, наконец, власть не перешла в руки военных, установивших в городе и окрестностях относительный порядок. Запасы золота и серебра завода позволили наладить выпуск собственной монеты, не имевшей широко хождение у нас. Такая своеобразная специализация позволила броничанам жить в мире и спокойствии, поскольку их статус поддерживался всеми, близлежащими анклавами, привозившими иногда сюда свое золотишко и менявшими его на мерную монету. Я сам никогда в золотых карманах не ходил, но многие из моих друзей их охраняли. Вследствие этого транзитный проезд через город был нам из-за секретности миссии заказан. А любой чужой машине, тем более такой приметной, как наши тигры, стало бы известно всем заинтересованным лицам в радиусе трех сотен километров. А на кой нам, чтобы жители Владимира знали, что тверские следопыты зачем-то приехали в этот регион? Увидев большой плакат, сообщавший, что в этом месте можно бесплатно набрать воды, мы остановили машину у колодца, украшенного причудливой деревянной башенкой в виде старорусского терема. И выбрались наружу набрать воды. Эй, служивые! Потеряли чего? Я повернулся на голос из-за невысокого деревянного забора, выкрашенного в странный бледно-фиолетовый цвет, выглядывал не старый лет сорок, не больше, мужчина с бритым лицом и совершенно седыми волосами. Добрый день! вежливо поприветствовал я его. Не подскажете, как нам? в объезд Бронниц на Москву проехать. — А что в объезд-то? — удивился Абориген. — Там за проезд вроде денег не берут. — Личные причины. — попытался я уклониться от прямого ответа. — Мужик все с тем же скучающим выражением на лице шевельнул плечами и взгромозил на забор потертый ПК, ствол которого недвусмысленно направил в нашу сторону. Илья Слева еще двое, негромко предупредил меня говорун, с калашами. Что-то они все дерганы какие-то. Не зря говорят, что легкое богатство развращают и делают подозрительными. И эти туда же не пашут, не сеют, а пшеничные калачи с маслицем небось каждый день жрут. Понятная злость на удачно присосавшихся всплыла откуда-то из глубин моего подсознания. Но я себя сдержал и, миролюбиво, показався дому пулеметчику, открыто ладоней сказал, «Мы сами не местные. Домой, в Тверь, с югов едем. Слышали, что в бронницах чужих не сильно любят. Но дорог ваших, сами понимаете, не знаем. Вот и заплутали немного». Моя тирада, казалось, не произвела на пулеметчика никакого впечатления. Но затем его взгляд вильнул, и он снял правую руку с пулемета. Вертеть головой я не стал, и так можно с уверенностью сказать, что Ваня Мур развернул его сторону АГС. Без страховки всем сразу вылезти в незнакомом месте на улицу — это каким же наивным надо быть. Двое помощников стояли спокойно, очевидно ожидая команды главного. А тот пребывал в тягостных раздумьях. Ну, думай, думай, не зря же какой-то криминальный деятель прошлого говорил, что добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Мужик явно понимал толк в психологическом давлении. И словно услышав мои мысли, а может просто по какой-то неведомой мне причине, Седой страж местных пределов аккуратно, а прикладом вниз опустил пулемет. Но если так, то езжайте через Фаустово, там паром ходит. А там уж через Жуковский езжайте, вдоль Желецкий. А с другой стороны? Не то чтобы меня не устраивал предложенный нашим невольным консультантом маршрут. Но чем больше путей знаешь, тем спокойнее едешь. «Да и чем позже мы с ребятами разделимся, тем лучше. Я вообще планировал это сделать в самих Люберцах. Мы направо к полигону и памятнику, а Саламандр с остальными налево на аэродром и в научно-исследовательский центр авиационного моторостроения в Лыткарина. Благо, их километра два разделят. А это вам назад возвращаться надо, на Большое Кольцо» то есть напрямки по мелким дорожкам не проедем? — Проедете, если не остановят. Что-то мне подсказывало, что одной из причин подобной остановки будет как раз наш нынешний собеседник. — Ну, значит, паромом воспользуемся, крюк давать не хочется. — Так мы воды наберем? Седовласый махнул рукой и, взгромозив на плечо пулемет, скрылся за кустами крыжовника, буйно росшими за его необычным сиреневым забором. «Вот это могли влипнуть!» — воскликнул Чпок, запустив двигатель тигра. «Какие-то они дерганы тут все! Бац! И пулемет тебе, в варюха! Да не, что так можно!» «Еще как! Они на золоте тут сидят, и с этого почти все слегка трехнутые». Спокойствие мистера Шляпы, пристроившегося у амбразуры с Калашниковым в руках, мог позавидовать и марамарный памятник. Это они лет пять как такую фишку придумали. Я только сейчас правда вспомнил. Расселили тех, кто раньше монетный двор охранял, да по возрасту и здоровью стал негоден. На всех удобных путях-подъездах. Чужаков пугать. Ну, если каким пришлым налет, все-таки удастся то отступать они будут через сплошные засады. мне Сармат рассказывал. Да я забыл про все эти приколы. Ты уж извини, командир. И он дотронулся до моего плеча. Ничего страшного. Это я вас не предупредил, что в бронницах светиться не хочу. Так к парому сворачиваем? Спросил Чпок, когда мы развернулись. Ни в коем случае. К прижмут, и куда мы тогда денемся? Я воевать с местными не собираюсь, да и по этому берегу нам ехать удобнее. Застройки практически нет, можно по грунтовкам пробраться, а с той стороны дачи сплошной полосой вплоть до города идут. Я развернул карту и показал ее нашему водителю. — Вот, по большому восемь километров проскочим, потом к Домодедово повернем. — Да, там проедем. Поддержал меня, спустившийся в салон Тушканчик. «Между старым говносборником и позицией ракетчиков. Между вонью и радиацией, так сказать». И в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Да не переживай. Там очистная станция, почитай, Самая катастрофа не работавшая. А позиции такие старые, Что им только одну мелкую ракету и прислали. На всякий случай, я полагаю. Их почти сто лет назад построили». Я в литературе покопался в свое время. Я там многие дороги знаю, так что почти к Лыткарину выскочим».